Декабрь 13. Сопротивление продвижению духа со стороны окружающей среды прямо пропорционально силе его устремлению. Законы во всем одинаковы. Если самолет начнет увеличивать свою скорость, то увеличится и сопротивление воздуха. Дальше известного предела увеличивать скорость нельзя, так не выдержит аппарат. Также и с человеческим организмом. Конструкцию самолета надо усилить, а организм укрепить. Вот почему столь длительна подготовка и переустройство организма, ибоначе он не выдержит огненного напряжения и перегорит. Частые перегорания наблюдаются и у обычных людей, не могущих выдержать напряжение сопротивления среды. Часто туберкулез вызывается именно этой причиной. Перегорание вызывается и непомерной сверхсильной работы. Причин может быть много. Безудержное пылание — явление того же порядка. Самообладание заповедано, как сдерживающее начало, препятствующее расточению зажженных огней. Инертность, бездеятельность, лень также убийственны для продвижения, как и безудержные пылание, а также духовное даяние сверхмерно законны. Нужна середина, ауреомедио medio древних. Золотой путь, путь средины, не умеренность, но равновесие, не напряжение и беспокойство, волнение, но напряжение, спокойствия или спокойное напряжение. В первом случае явление необузданной стихии, во втором та же сила, но обузданная волей, приведенная к повиновению. На пожаре и в доменной печи проявляется сила огня, но в условиях разных, без контроля, И под контролем. Обузданные человеком стихии служат ему, необузданные высшие из берегов приносят бедствий и разрушений. Но сколь же разрушительны огни человеческого организма, неиздерживаемой воли. Как часто новопришедший хочет огни пробудить, не отдавая себе отчета в опасности этой стихии, ведь можно вожечь и черный огонь. Многие извращения и отклонения от требований морали и многие преступления вызваны слабостью воли и неумением направить преждевременно вызванный огонь в нужное русло. Также не следует забывать, что чем выше полет, тем сильнее падение. И история знает примеры падений даже очень больших духов. И тогда светлый огонь становится темным и служит злу. Можно ли удивляться, что путь столь труден и испытаний столь много? Дорого стоит учителю каждый отступник. Каждый висит камнем на шее. Вопрос ученичества сложен. Нельзя подпустить предателя. Нельзя допустить слабосильного. Темных нельзя допустить, но и света хотящих нельзя оттолкнуть. Потому первое условие — это говорить по сознанию, Второе испытание. Испытует учитель. Ему подражая, испытует подходящего и ученик. Против света идущий обязательно будет и против учителя, и против ученика. Идущие против моих идут против света. Это реакция безошибочна. Идущие против посланных наших тоже от тьмы. Но лучший судья — это сердце, если суждение не предвзято. Пусть сердце и будет судьей. Если то или иное чувство может изменять выражение лица, то нетрудно представить себе, как отражается игра чувств на облике человека, сбросившего физическое тело. Там человек — открытая книга, если он не научился владеть своими чувствами. Люди мало думают о том, что самообладание и все прочие качества более нужны для тонкого мира, нежели плотного. Искушения и прельщения возникают здесь в виде неясных, мелькающих образов, быстро проносящихся в сознании, в то время как там образы эти приобретают вид окружающей человека действительности и встают перед ним как живые и реальные формы. И стоит человеку зазвучать им согласно навстречу, как они окружают его плотной стеной, усиливаясь его магнетизмом и привлекая из пространства рой новых, родственных им по характеру образований. В эту вихревую воронку, если она достаточно сильна, чтобы создать вихрь, и другие сознания, близкие ей по тональности. Так создаются целые слои тонкого мира, насыщенные одинаковыми эмоциями и мыслеобразами. Если притоны осуществлены на земле, то осуществлены они и там, но еще более реальны, еще более обостренные, являющиеся плодами самого необузданного воображения. Там творцы все, и творения эти окружают своих породителей плотной стеной. Нет таких ужасов на земле, которые не нашли бы своего отражения в тонком мире, только в нем они еще более резкие и яркие. Заразительно эти слои ужасно, ибо магнетизм их очень силен. Каждый человек, имеющий хотя бы что-то созвучное этим слоям, подвергается страшной опасности их ядовитого притяжения. Тот, кто никогда не боролся с собой и не преодолевал своих низших импульсов на земле, не найдет в себе силы противодействовать магнитной силе этих убийственных притяжений. На земле, удовлетворив свои влечения, хотя бы на какое-то время освобождается от них человек. Но как освободиться от них там, когда огни страстей и желаний, увлекая сознание в мир призрачных форм, созданных вожделением, удовлетворены ей быть не могут? Муки-танталы не миф, но страшная действительность низших слоев астрального мира. То, что связано на земле, связано будет и там. Связан там человек ужасом неизжитых чувств. Язвы духа, неизжитые на земле, очень болезненны и трудны изживать в тонком мире. Когда серебряные узда духа наложена на все чувства ученика, тогда безболезненно и быстро можно миновать эти станинские слои. Устремление магнитно по своей сущности. Устремление и объект его связано магнитной нитью силы, которая соответствует силе устремления. По характеру устремления безошибочно можно определить и сферу его притяжения, ту сферу, в которой будет неодолимо втянуто сознание, освободившееся от тела. В той или иной степени магнитна каждая мысль, но равнодействующее магнитного влечения определяется основным или господствующим устремлением, и она-то и обусловливает ту или другую форму магнитного притяжения, в которую вовлекается дух подчиняясь действию закона созвучия. Так знание законов тонкого мира позволяет довольно точно определить те слои, в которые будет притянут человек, переходящий великие границы.